Теперь, когда доктор наконец-то мог как следует позаботиться о цирковых сверях, жизнь в цирке вдруг стала ему нравиться все больше и больше. К огорчению пряки он отмахивался от всех разговоров о возвращении в падлибе и с увлечением придумывал все новые и новые номера с животными. А номера получались... Очень забавные. Доктор даже поставил спектакль со змеями, которых он выкупил у злой обманщицы Фатимы. Змеям поставили отдельный небольшой шатер, и там они сами под мелодию музыкальные шкатулки танцевали перед зрителями. Они уставали на хвосты, качались. Такт музыки. Кланялись друг другу и зрителям, сплетались и расплетались, даже завязывались в и бантики. «Люди вовсе не нужны в представлениях с животными», — говорил доктор Мэйчезу. «Геракл, акробаты, клоун, прекрасные артисты, но пусть они выступают сами по себе, звери сами по себе». Это глупо, когда на сцену выходит разряженный здоровяк и хлыстом заставляет льва прыгать через огонь. Предоставьте животных самим себе и дайте им понять, чего от них ждут. Уже не сами придумают представление. У зверей больше чувства юмора, чем у людей. Джон Долитлоу был совершенно прав. Каким забавным получился номер льва и леопарда. Могучие хищники выходили на арену, ланялись зрителям и изображали цирковых борцов. Они вставали на задние лапы, хватали друг друга передними, Раскачивали со стороны в сторону, падали, вскакивали, а в конце концов в облаку уходили со сцены.